Глава 10. Герсмит, окликнули мужчину на улице. «Он самый». Сдержанно отозвался Алекс, развернувшись и мгновенно все поняв. «С кем имею честь?» «Не имеете!» — злобно пролаял сухопарый жандарм со спинами на лице, глядя рыбьими глазами. «Вы арестованы!» «Ордер!» Попаданец отступил на шаг назад по вымощенному тесанными плитами тротуару, вытащив дэринджер и наставив оружие на жандармов и аж задохнулся от возмущения, начав хватать воздух тонкими губами, покрытыми пузырьками герпеса по краям. Напарник, немолодой здоровяк, с несколько дутловатым лицом и усами наподобие велосипедного руля, молча вытащил ордер. Попаданец, бегло пробежавшись глазами, протянул здоровяку Дерринджер. Еще нож за два с сертука, преувеличенная любезно, сказал усатому под смешки зевак. Достать? Хм, вот любезно! выдавил Жандарм нервно озираясь по сторонам. Сценка привлекла внимание прохожих, особенно момент, когда Алекс наставил оружие на служивых. Для прусаков, воспитанных на почитании властей, подобное просто немыслимо. — Еще что есть? — спросил усатый, нервно трогая усы. — Костет, тычковый кинжал. Охотно ответил Факадан, улыбаясь. — Будьте любезны, — повторил жандарм, нервно поведя шеи и дожидаясь, пока попадание разружится. Прошу в карету. Черная тюремная карета с закрытыми окнами внутри оказалась неожиданно комфортабельной. Алекс отпустила нервное напряжение, держащее его последние пару недель за горло, и неожиданно для себя мужчина заснул, привалившись к плечу одного из севших по бокам жандармов. «Выходите!» После истории с нацеленным оружием жандармы обращались с ним как со склянкой нитроглицерина, взрывчатым веществом, известным крайней нестабильностью и взрывоопасностью. Моргая с просонья и с трудом сдерживая зевоту, Алекс вылез из кареты, оказавшись в тесном дворике, окруженном высокими кирпичными стенами. «Пройдемте!» Рыбеглазый очень осторожно ткнул в спину, а усатый пошел спереди, постоянно напряженно оглядываясь. Тесные, какие-то нарочито темные коридоры с обитыми металлом дверьми по обеим сторонам. В одну из таких дверей ввели Алекса. Дверь тут же захлопнулась с лязгом. Послышался поворот ключей. Следовательно, как я понимаю, мне не полагается», — громко сказал Факадан и огляделся, не ожидая ответа. Комнатка, метров этак в шесть квадратных, обставлена с лаконичным минимализмом. Достаточно широкие нары из досок, отполированных телами сотен постояльцев, стоящие вплотной к стене. Полка с большой глиняной кружкой и погрызенной лавяной ложкой на ней. накрытая крышкой ведро характерного вида. Глиняный кувшин с водой. В стене под потолком виднеется маленькое зарешечное окошко, которое служит единственным источником освещения и вентиляции. На стенах отчетливо виднеется плесень и многочисленные нацарапанные рисунки, стишки, ругательства и обычные черточки. Алекс тут же начал изучать наскальную живопись, чувствуя себя этнографом в экзотическом племени. Страх отсутствовал как таковой, ситуация просчитана заранее, несколько недель назад. Посылая волшебника из страны ОС в издательство сразу нескольких государств, он ожидал ареста. Формальный повод имелся – влез в политику вопреки рекомендациям прусских спецслужб. Другого выхода попаданец не нашел. Возможно, не нашел от недостатка опыта в подобных играх. Или просто житейского. Но ввязываться в длительную игру против системы желания нет. Это только в книгах одиночка может переиграть ее, нагнуть под себя. В жизни за таким одиночкой чаще всего стоит другое государство – клан или сильные покровители. Отдельных гениев не стоит учитывать, на то они и гении. Потому принял решение просто разорвать паутину, плетущуюся вокруг. А как иначе? Длительные переговоры с людьми, которые относятся к своему слову как настоящие джентльмены, просто бессмысленны. Джентльмен – хозяин своего слова. Нужно – дал, нужно – забрал назад. Торговля взаимные уступки, опомниться не успеешь, как подписал бумагу о сотрудничестве и становлении внештатным сотрудником русских спецслужб. Лучше уж так, шумно. Арест известного человека непременно вызовет скандал. Тем более, инкогнито полковника Факадана достаточно относительное и замолчать дело, сделав его бессрочным, не выйдет. Припугнуть? Так Алекс заранее узнал границы дозволенного. Тем паче, железный дровосек В котором легко угадывалась Пруссия, вышел, в общем-то, не самым неприятным персонажем. Специфическим это да, но прусаки отпускали куда как более едкие шуточки о себе. Англии тоже не передадут. Общественный резонанс слишком сильный выйдет. Конфедерация после такого просто обязана будет сказать свое Фи за хамское отношение к известному гражданину. Портить отношения с основным поставщиком хлопка из-за желания потрепать нервы непослушному писателю не станут. Что остается прусакам? Играть на нервах Факадана в надежде получить хоть что-то. Ну или просто для оправдания перед начальством. Дескать, старались. По расчетам попаданца, выпустить его должны не позднее, чем через пару месяцев. Скорее всего, влупят догонку судебным запретом на посещение Пруссии. Если уж спецслужбы закусят у дела и пойдут на принцип, то максимум, что грозит, в более-менее комфортабельных условиях. Вот же зараза! Пробормотал негромко наблюдающий за новым постояльцем офицер, отпрянув от сложно устроенного перископа, созданного специально для камеры с особыми гостями. Не врали, значит, ладно. Тогда на сегодня забудем про него. Пусть на голых досках поспит, да в неизвестности помучится. Тело немного затекло, но особых неудобств от ночевки на досках Алекс не ощутил. В ночлежках и не в таких условиях спать приходилось, да и после, на войне. Тем паче. В камере доски чистые, и клопов, что удивительно, не наблюдается. Холода по летнему времени тоже не ощущалось. Единственное неудобство – невозможность нормально умыться и почистить зубы. Раздевшись до белья, попадание сделало легкую зарядку, особое внимание уделив растяжке и суставам. «Если вы уже устали, сели встали, сели встали!» Напевал на немецком, бодро размахивая конечностями. Поскольку завтрак не несли, очевидно забыв о новом постояльце, Факадан принялся изучать наскальную живопись, среди которой попадались прелюбопытнейшие образцы. День прошел в этнографических изысканиях, и в общем-то не безинтересно. Камера, судя по некоторым признакам, предназначалась для особых гостей, и кое-какие автографы навевали интересные мысли. Единственное, немного бурчал живот, потому как за весь день не принесли и крошки. Благо, воды в кувшине более чем достаточно, да и пить в сырой камере не слишком-то хочется. «На выход!» – раздалось на следующий день. Алекс, накинув сюртук, вышел. Снова карета, и вот он стоит во дворе одной из нормальных берлинских тюрем. «Шевелись!» Толчок в спину, и попадание слетел в большую камеру, наполненную народом. Метров пятьдесят квадратных. Помещение заставлено двухъярусными нарами, застеленными грязным бельем. Несколько маленьких окошек, видневшихся за нарами, почти не пропускали свет. Что компенсировалось не менее чем десятком убогих светильников, скорее чадивших, чем светивших. Масло в светильниках явно прогорклое, с явственными рыбными нотками. Аборигены обычные обитатели обычной ночлежки, примерно 30 особей, спившиеся полууголовные рожи, одетые кто как. Невообразимые лохмотья профессионального бомжа и поберушки могли соседствовать с потрепанным военным мундиром неведомого рода войск или неплохим сюртуком. Новенькие! Ощерился гнилыми зубами какой-то бродяга, встав с пола. «Чистенький!» бормоча всякую ерунду, в попытках запугать новичка, он шел в раскачку. Общество с интересом наблюдало за представлением, бросив свои занятия. Молниеносный удар в челюсть и шестерка осел на пол. «Руки он будет тянуть к лицу!» Брезгливо бросил попаданец, вытирая костяшки о сюртук. «Сявка!» «Освободите место серьезному человеку, бродяге!» Говорил Алекс не по правилам, принятым в местном уголовном мире. Но устоявшихся воровских законов, языка и авторитетов в Германии в общем-то и нет. В качестве воровского языка используется идиш и исковерканные словечки из него, да и то не всеми. Между бандами и какое-то взаимодействие есть, но в основном идет через купчиков краденого, а не через уголовных авторитетов. Исторический факт. Воровской язык Германии и России заимствовал свои слова изначально в Идиши, В этих странах евреи традиционно проживали компактно и были опутаны массой религиозных законов, регламентирующих все и вся. Религиозному еврею найти нормальную работу, помимо гетто или местечка, было почти нереально. По большей части такая работа являлась не кошерной. В самом гетто-местечке работы хватало не на всех, так что евреи брались за любые подработки, не идущие в разрез с религиозными правилами. Как ни странно такое читать, но криминал считался более кошерным чем необходимость работать в субботу или рядом со свинофермой. Запретов очень много. В то же время скупка краденого или кражи считались куда меньшим грехом, особенно если крали у неевреев. «За что попал сюда, серьезный человек?» Поинтересовался крепкий рыжеватый мужчина лет 30, лениво тасуя карточную колоду. Вытянутая, слегка лошадиная физиономия авторитета выражала искренний, доброжелательный интерес. Тон вопроса самый светский – но при этом вполне уместный для человека, сидящего по-турецки на грязном, кишащем в шаме одеяле. «За сатиру!» — ответил Алекс, присев рядышком на освободившееся место. «Немного за политику и самую чуточку, чтоб сговорчивее был с жандармами, скинув туфли по примеру авторитета. Попаданец подтянул ноги под себя и вытащил сигару. Так-то редко курю», — доверительно поделился он с окружающими. «Но я в тюрьму не каждый день попадаю. Бывал уже?» «Пока работным домом обходился, да ночлежками», — хмыкнул попаданец, выпустив колечко дыма. «Но все впереди. Политика?» — все так же светским тоном спросил авторитет. «Она самая. Социалист. О, как?» — собеседник кольнул его взглядом и задумался ненадолго. «А что за сатира — вместо ответа Алекс начал. «Девочка Кэтлин со своим сом татошкой «Два дня в общей камере не стали для попаданца чем-то страшным». Застоявшийся вонючий воздух – это да, проблема, но опять-таки, бывало и хуже. Вши, кожные болезни и явственные признаки туберкулеза у некоторых постояльцев не страшнее, чем в ночлежках. Там-то народ с сифилисом не редкость. В тюрьме таких в отдельном бараке содержат, как и туберкулезников с открытой формой. Кормят получше, чем в работном доме. Скверно, но откровенного гнилья нет. «Да ладно!» – удивился один из бродяг его словам. Там жрачка хуже, чем у нас в тюрьме? Много хуже, ответил Алекс, отставивший миску в сторону и с аппетитом облизавший ложку, спрятав ее во внутренний карман сюртука. Здешнего коменданта награждать нужно. Сразу видно, не ворует. Да и повар молодец, старается человек. Поспрашивайте узнающих людей. По тюрьмам полковник прав. У нас вполне приличная, а вот по работным домам где как? отозвался пожилой мужчина с явственными морскими палатками. «Сам не бывал, но говорят, что и приличные работные дома встречаются». «Есть», – не стал спорить попаданец. «Образцово-показательные, специально для важных гостей». «Так сколько таких?» «Два-три на всю страну? Больше для экскурсантов и не нужно». «Ну, пусть дюжину». «Больше приличных точно нет». «А сколько их по доброй старой Англии?» «Сотни». «Уголовники, среди которых преобладала мелкая шпана, отнеслись к нему вполне доброжелательно». «Как же». Интересный человек, сказки он рассказывает, да суть социализма желающим растолковывает. Тем более не фраер какой. Трущобу прошел, воевал, политикой занимался. И по морде может обеспечить, не без этого. Фраер – человек, далекий от уголовного мира, потенциальная жертва. «У вас таких много?» – как бы, между прочим, спросил Гюнтер. Тот самый рыжеватый картежник, один из лидеров камеры. «Конкретно. Лениво отозвался Алекс, тасуя колоду. «Вот так можно. Видите, парни? Ногтям чуть придержать. Да, так. У социалистов», уточнил Гюнтер. «Смотря каких. Социалист — очень растяжимое понятие. Но вообще, да, немало. Особенно, если парни из рабочих кварталов вышли. Там понимают, что к чему. А бюргеры? Всякие есть. Обычно на бумаге могут мысли изложить грамотно. Но народ они не понимают. Да и когда дело доходит, выясняется что они не то имели в виду. Гюнтер хохотнул, повторяя за попаданцем упражнение с карточной колодой. Знакомо, бойцы-теоретики. Зато уж если через себя переступят, то берегов не видят, кровь как воду льют. Верно. Так, если интересуешься, то диванных бойцов читать нужно. Но за толкованием лучше обращаться к тем, кто из низов вышел. Некоторое время отрабатывали растасовку карт и прочие шулерские хитрости. А конфедерация? как спросил здоровенный деревенский парняга севший формально за грабеж Алекс знал эту историю и находил ее скорее забавной подрались два болтуса после кабака один другому пиджак порвал так пострадавший озлившись сперва вырубил обидчика а потом в качестве компенсации снял с него пиджак по хорошему дать грабителю по морде да настращать но дело попало в руки излишне ретивого служаки конфедерация по разному Если кто на гастроли туда задумал поехать, то не рекомендую. Почти все мужчины воевали, стрелять умеют и стреляют, не задумываясь. Да и женщины умеют с оружием обращаться. Чужаки там видны, и если что, первые под подозрение попадают. Не, я работать, смутился парень, показывая огромные мозолистые ладони. Деревенский, мне бы на землю. Таких ценят, кивнул Факадан. Работникам легко на ферму устроишься. По деньгам не скажу, не интересовался особо. Вроде как побольше, чем в Европе выходит. Это если по деньгам. По кормежке и отношению даже сравнивать не стоит. Много лучше у нас. Говорят, хорошему работнику можно договориться и на часть урожая. Но про то слыхал края муха, могу и ошибиться. Баб вдовок много, тоже можно пристроиться. Но это если покажешь себя работником толковым и человеком надежным. А в городе если? Поинтересовался ставший необычно серьезным Гюнтер. «Полно работы», – подтвердил попаданец. «Промышленность там развивается, да и платят неплохо. По крайней мере, семью можно содержать. Да так, чтобы женщины и дети не работали». «А, дом?» – хрипло спросил кто-то за спиной. «Сложнее, но вполне реально. Народу пока мало, земли много, участки под застройку сравнительно дешевые. Долго это не продлится, но ежели не телиться, переехать туда в ближайшие год-два, можно неплохо пристроиться». Рабочие руки там сейчас позарез. Вот так. Факадан провел рукой под горлом. На прошлое особо смотреть не будут. Умеешь работать? Да не совсем буйный. Так рады будут. Тишина стояла мертвая. Нет. С истерической веселостью сказал пожилой уголовник туберкулезного вида. Это не для меня. Мне бы погулять. Напоследок. Через несколько дней сказка «Волшебник страны ОС» неведомым образом просочилась за стены камеры. А чуть погодя... Заключенные начали спорить о социализме и возможности переехать в Конфедерацию. Алекс не без удивления признал, что вырос. Понятно, что сыграл авторитет настоящего полковника. Военных прусаки уважают необыкновенно, даже если это военные не настоящих, не европейских государств. Помимо авторитета сработало еще и умение общаться с самым разным людом: сперва трущобы, потом сцена, политика, армия, управленческая деятельность. Объясниться, втолковать свою точку зрения. Убедить в своей правоте настоять на своем. «Не хочу», – зевая, ответил Факадан капитану Уркхарду. «Просто не хочу общаться с вами и вашими коллегами. Доверия вам нет, как и нет желания заниматься психологическими играми». «Послушайте», – начал капитан. «Все это ради вашей...» попадания не шел на контакт, не реагируя на попытки объясниться, логические доводы и провокации. Попытки разговорить его предпринимались почти неделю. «Находиться на территории Пруссии», – хорошо поставленным голосом читал судья, стоящему перед ним Факадану. В 24 часа. Время на сборы и возможность привести себя в порядок не предоставили. Алекса посадили на поезд вместе с двумя мрачными жандармами, не проронившими ни слова. Грязного и завшивленного писателя передали пограничникам Баварии.